Маша Рупасова. Пишет Бабушка Зима. Предновогодняя переписка. Пишет Бабушка Зима. Во главе всего письма сообщаю. «Снега нет. Возвращайся срочно, дед!» Пишет Дедушка Мороз. «У меня к тебе вопрос!» «Ждет ли деда ребятня? Учит песни про меня?» Пишет бабушка в ответ. «Старый, снега так и нет. Привези побольше в юг, да метелей сорок штук!» Пишет дедушка Мороз. «Отвечай на мой вопрос!» Пишет бабушка Зима. «В югу вызову сама. Пусть здоровьячка не то, но тебя не ждать зато. Дед Мороз прочёл ответ. С ней от век сладу нет. Так и тянет канитель. Ладно, будет ей метель.